Даже Салтыкова-Щедрина понять не могут, самого великого нашего писателя, если отсчет начинает с Пушкина, понятное дело. Радищев писал о деле, которое справедливо и вседоступно. Толстой постигал таинство мира. Достоевский конструировал личность, отталкиваясь от общечеловеческих проблем. А Салтыков и Лесков писали о России, потому-то их и не знают на Западе. Костынко долго читал описи обнаруженных вещей, первые допросы свидетелей,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 МВД СССР, уголовный розыск, полковнику Костенко. На запрос 52-3 сообщаем, что Иркутская фабрика начала выпуск кожаных меховых полусапожек черного цвета с узором типа «Снежинка» в третьем квартале 1978 года. По накладным 542-3-45, л 2 72 72-345-K-2, партии полусапожек в количестве 7000 штук.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 Перед вылетом уведомлю звонком. Прошу встретить. Майор Жуков.